Глава 15. Что-то я уже немного задолбался. Сидел я в окопе и смотрел по сторонам, ожидая, не придет ли очередная волна смертников попытать счастья и попытаться меня выкурить из этого места. Но чудо так и не случилось, я уже 10 минут сидел один. Да где там чертова группа закрепления? Сейчас я был уже на так называемой третьей линии обороны. Враг постепенно отступал по всем направлениям, так как из-за нашего вклинивания плечо логистики у него увеличивалось, а количество людей, которое было необходимо для обороны, наоборот, уменьшалось. И это было, несомненно, плюсом. Мы большими силами могли спокойно подойти и... начали выявлять места расположения артиллерии за счет того, что находились на возвышенности, и перед нами лежал практически весь город». Но увеличение времени прибытия подкрепления тоже было весьма логичным. Несколько раз у нас вырубало энергетические щиты. Нужно было их перезаряжать. Менять весьма емкие и тяжелые аккумуляторы. Да и лиса не имела бесконечный запас сил и выносливости. Ей нужен был отдых, и сейчас, по крайней мере, 10 минут назад, она лежала пластом в одном из полуразрушенных бункеров, пытаясь усмирить сильнейшую головную боль. А вообще, враг тоже уже вымотался. Наше сражение, именно эта фаза, шло уже больше пяти часов подряд, светило, уже было над нами и припекало в те моменты, когда по какой-то причине на мне не было брони, частично, правда, но не было. В любом случае, я ожидал возникновения двух событий. Либо прикрытия нашей группы закрепления, либо появления противника, и, наконец, хоть какого-то изменения обстановки. Но ни того, ни другого не происходило уже в течение минут 30. Я решил приподняться и посмотреть, что вообще происходит. Из-за помех, которые создавали... Как помехи средств радиоэлектронной борьбы противника, так и электромагнитные ракеты «Сокола» и «Ангела», я не видел ничего на тактической карте. Так что рассчитывал, что увижу хоть немного глазами. Но стоило мне встать, как перед глазами тут же появился текст, что меня прикончили. «Вот уроды», — открыл глаза я, уже лежа на земле, точнее, на ее смеси с покрошенным бетоном после чего резко вскочил и на огромном ускорении сменил свое местоположение, после чего выглянул еще раз. Позицию снайпера я обнаружил моментально. Он попытался сделать выстрел еще раз, но я успел вовремя пригнуться. Они решили, что смогут меня удержать в траншее, но тут они прогадали. Да, придется нарушить созданные условности и пойти наперекор плану, но, скорее всего, именно из-за этого снайпера... «Да, может, и других. Группа закреплений из состава моего штурмового отряда никак не может подойти. Залегли, скорее всего, где-то на подходах и ждут, когда будет окно для передвижения. Расстояние между нами немалое, порядка семи сотен метров». Я улыбнулся. В крови снова начал играть адреналин. Сейчас ведь на меня будет устроено сафари. Охота. И это начинало во мне вновь пробуждать интерес к нашему сражению. Почему-то мне нравилось, когда все начинало идти не по плану. Мне не нравилась монотонная жизнь. Не нравились условности. В душе я всегда был бунтарем и любил всё делать по-своему. За это меня часто и ругали. За это еще чаще награждали. «Вам всем пиздец!» — оскалился я и резко вскочил на ноги, набирая сразу максимально возможное ускорение. «Я ему его пушку в задницу засуну и выстрелю!» Возле снайпера я оказался уже через несколько мгновений, и свою угрозу я выполнил сполна. Я в прямом смысле слова выхватил у него снайперскую винтовку и вогнал ее... Ну, не прям туда, но скорости хватило, чтобы пробить поясницу, сломать позвоночник и вообще пробить тупым стволом тела бойца насквозь. А потом еще и выстрел, осколочно-разрывным патроном. От его нижней половины туловища практически ничего не осталось, а кишки вообще разметало по всему его укрытию. А потом началось то, чего я так долго ждал. Начали непонятно откуда появляться бойцы противника, причем опять мясо, и они выглядели так, словно их только-только создали, словно их не успели слепить целиком». У кого-то была странного вида кожа, кто-то был лысый, некоторые не имели руки. У парочки, заметил, когда убивал, не было одного глаза, уха и так далее. Техника уже не успевала штамповать новых клонов, не успевали они прикрывать все созданные нами дыры. И никто, конечно же, не обучал их, как нужно правильно сражаться. Никогда. Даже прошлые бойцы, как бы они хорошо не были экипированы, все равно сражались дерьмово. Только снайперы что-то могли показать, ибо они были обычными людьми, не клонами. Но чем мы пробивались дальше, тем все больше и отчетливо становилось заметным снижение качества бойцов. Они просто не могли сдерживать наш натиск. Нет, раненые появлялись, но вот количество убитых сократилось в разы. Нас хоть и осталось примерно 60% от изначальной численности, но этого вполне хватало, чтобы продолжать продвигаться дальше. Плюс Сойн умудрился уничтожить еще несколько пусковых, из-за чего сейчас над нами нависал не по 15-20 минут, а по несколько часов. Это позволило ему точечно разнести как пусковые установки управляемых и баллистических ракет, так и артиллерию, которая по всему городу была натыкана настолько, что даже мне страшно становилось. И этим всем ведь по нам работали. Чудо, что у нас так мало потерь. Просто невероятное чудо. Противник как неожиданно появился, так и неожиданно закончился. Я даже вышел из того помещения, в котором оказался, и... Только сейчас осознал, что лично я проник в условную черту начала центра города, особо укрепленного, но враг не пытался нас остановить. Скорее всего, ему просто было некем. Да и по всему городу Стрёк отстановился не таким частым, как был ранее. «Ноль!» — с помехами, но все же, наконец, прозвучал столь знакомый и уже немного родной голос Алисии, по которому я успел соскучиться. «Ты там где потерялся? Нас прижал пулеметный расчет! Не можем встать! А у меня силы отказываются работать! Голова пухнет!» «Я тебя услышал!» — сделал я несколько шагов вперед и глянул туда, где предположительно были мои союзники. А потом заметил редкие трассера, отследил, откуда они вылетали и улыбнулся. «Нашел вашего пулеметчика! Через пару минут его не будет! Ждите!» Я для пулеметчика находился в слепой зоне, так что он меня не видел и не мог по мне стрелять. Вот только не факт, что у него нет прикрытия и наблюдения. Но мне уже было плевать. Мне главное было освободить наших, прекратить их подавление пулеметным огнем, чтобы они смогли, наконец, продвинуться дальше и закрепиться в последней траншее перед нашей целью, перед центром города». Рванув, я через минуту оказался возле полуразрушенной двухэтажной постройки. Она, как оказалось, достаточно хорошо охранялась, так что пришлось попотеть. Первый же противник оказался вооружен чем-то электрическим, из-за чего мне пришлось избегать всех его ударов. Но он успел сделать всего несколько взмахов дубинкой, после чего я его схватил сначала за руку, потом за ногу и перекинул через себя». Хрусшея мне был доказательством того, что он больше не поднимется и не сможет мне мешать. Второй боец, которого я встретил на своем пути, встретил меня выстрелом из дробовика. Результат был бы отличный, если бы я был обычным человеком. Мою грудь прошибла насквозь очень кучной дробью. Но я лишь наклонился, посмотрел, как зарастает огромная дыра у меня в груди, после чего перехватил дробовик и снес голову тому, кто произвел выстрел. И дальше продолжалось примерно в таком же духе. Я встречал бойца, либо его мгновенно убивал, либо успевал получить от него удар или несколько пуль в различные части тел, после чего ему прилетала ответка. Я не оставлял живых никого. Каждый, кто мне попадался, умирал. И каково было мое удивление, когда я на броне одного из бойцов заметил знакомый опознавательный знак. Отряд специального назначения для охраны особо важных объектов. Сатра. И именно с этим человеком я разделался с особой жестокостью. Я не то что пустил его на лоскуты, я превратил его в бесформенный кусок мяса. В моей голове всплывали воспоминания того, как надо мной издевались, как ставили опыты, как заставляли для удовольствия публики убивать таких же заключенных, как эти уроды расстреливали просто мирных жителей, и все это буквально вызвало взрыв внутри меня. К пулеметчику я пришел невероятно злой. Он уже был готов стрелять по мне, но я выстрелом своего автомата уничтожил его оружие, разорвав на части» как и часть левой руки, которой он удерживал свое оружие за специальную рукоять. Он сразу начал кричать, и мне его крик показался смутно знакомым. Я смял маску его шлема и сорвал его. И каковы были моё удивление и удовольствие, когда система моего чипа распознала его личность. Уильям Роулс, так называемый «главный». Если его бросили на передовую, если правительство решило использовать в своих целях даже таких людей, как он, значит, они в панике, значит, у них агония, значит, они боятся и они понимают, что просто обречены на смерть. «Ну, привет!» Оскалился я и схватил его за больную руку, после чего буквально перекинул эту тушку этого старика через себя, пробив его живот так удачно подвернувшейся арматурой, которая торчала из стены. «Как тебе смотреть на мир вверх ногами? Интересная точка зрения, не так ли?» «Ублюдок!» Сквозь боль, сквозь стонны проговорил он, после чего продолжил шипеть. «Вы все равно...» «Все сдохните!» «Нет-нет-нет!» Врезал я ему тут же по лицу, но не особо сильно. «Угрозы сейчас буду я кидать! На этот раз опыты будут ставить над тобой! А наслаждаться процессом буду я! Неприятно быть в роли испытуемого, не правда ли? Но участь у тебя, увы, незавидная, так что приготовься!» «Сдох...» Он хотел было что-то сказать, но оторванный палец не дал ему этого сделать. А потом я ему оторвал еще один палец, потом третий. И так каждый раз, пока он не остался с двумя культями. Он пытался что-то сделать, пытался слезть с арматуры. Но каждый раз, когда он хоть чуть-чуть сдвигался с нее, я его ударом кулака или ноги нанизывал обратно, и эти движения туда-сюда». Были невероятно болезненными для него, а еще доставляли мне удовольствие. Его крики — музыка для моих ушей. «Ты не представляешь, как я долго ждал встречи с тобой!» Теперь я ему сломал стопу. «Я очень и очень сильно хотел с тобой встретиться и посмотреть тебе в глаза!» Вторая стопа вышла из игры. «И я разочарован!» «Теперь кисть!» причем все пять костей, которые были продолжением его пальцев. «Тебя правительство использовало и просто кинуло на смерть, как шавку, как использованную и уже непригодную ни для чего другого вещь!» Вторая кисть раздроблена. «Ты жалок, ты никто. Тебя просто использовали!» На этот раз голень, а его крики стали переходить в фальцет. «Ты просто проститутка. Шлюха, которую поимели и выбросили. Кусок дерьма, на который даже наступить неприятно. Вторая голень. И ты сдохнешь. Да-да. Но дохнуть будешь долго, в мучениях. Смотри». Я сделал шаг назад и показал подсумок и его содержимое. Я на всякий случай носил с собой лекарства и инъекторы, и сейчас они мне пригодятся. Я буду заставлять его плоть восстанавливаться, чтобы потом опять ее разрезать, чтобы наслаждение моментом продлилось как можно больше, чтобы эта мразь, этот конченый ублюдок, осознал все, что натворил. И я продолжал. Инфекция рано или поздно убьет его, регенерация от нее не спасет, ну или болевой шок. Но ради этого у меня было и обезболивающее собой. Я продолжал ломать кость за костью, скрывал вену за веной и каждый раз приговаривал, насколько этот человек жалок и никчемен. И в итоге он просто затих. На его лице осталась гримаса ужаса. Глаза были полны страха, и такой маской его лицо застыло. И будет таким, пока он не разложится на части, пока его скелет не свалится, если даст этому произойти броня, а его душу будут ждать самые страшные муки ада, если он существует. — Ты там закончил? — раздался уставший и недовольный голос лисы в динамике моего шлема. «Уже закончил», – мрачно ответил я, убрав шлем и плюнув в лицо этому уроду. «Сейчас буду. Вы уже в нужной траншее?» «Уже даже несколько атак отбили, пока ты развлекался. Так что давай к нам. Нужно двигаться дальше, пока затишье. Иду». Зачем-то кивнул я и снова надел шлем на голову. «Еще одна цель была убита, но это не конец. Есть и другие, кто заслуживает возмездия».